Часть 7. Кроме ее самой, Снежину никто не винил, виновато во всем было несколько беззаботное отношение всех космонавтов к проблемам, которые возникли на синей планете. Корабль прилетел сюда для возвышенной миссии, и уверенность в том, что люди, которым помогли, должны испытывать в первую очередь чувство благодарности к Сигеже, настраивала всех к добродушию. Члены экипажа были увлечены борьбой за одушевление погибшей планеты. И появление первого живого человека, лишь только прошла сенсационность первых часов, было воспринято как вполне естественная вещь. Когда все убедились, что аппарат корон действует, и в состоянии на самом деле помогать спасению планеты, корабль охватило деловое возбуждение. Надо было как можно скорее найти и оживить людей, обследовать и изучить как можно большую часть планеты. На смену подавленности первых дней наконец-то пришла настоящая работа. И теперь следовало выполнить ее побыстрее и получше. И радиограмма скатера о том, что найден еще один человек, только укрепила эту уверенность. Покинутая на произвол судьбы, планета с каждым днем приходила в большее запустение. Каждый день где-то гибли шедевры живописи и литературы, созданные тысячелетиями. Каждый день крысы-мутанты пожирали все, до чего могли дотянуться их мелкие и острые зубы. И потому Снежину нельзя обвинить в том, что она не уделяла Ирон Столько внимания, сколько нужно было бы, если знать его намерения. В одном Снежина действительно провинилась. Между ней и Ранмаканом произошел такой разговор. «А как же вы прилетели к нам безоружными?» — спросил Ранмакан. «А вдруг бы вас встретили враги? А вдруг кто-то из Пьи остался в живых?» «Вряд ли это реально», — рассеянно ответила Снежина, которой очень хотелось убежать в лабораторию, где, если верить Христу, мозг расшифровал важные документы. Снежина, как и другие космонавты, предполагала, что Ранмакан не принадлежал к числу лучших умов планеты. Разговор с Ранмаканом был скушен, и его стандартные рассуждения о воинственности пьи и отсутствии жвачки на борту Сигежи быстро надоели. Ну ладно, а если Тризар? Снежина уже знала, что Тризар — крупный хищник, что-то вроде тигра, который обитал на планете до войны. Для этого на корабле есть оружие. Ага, так я и думал. Голубые тонкие губы Ранмакана сжались в ниточку. «Без оружия вы никуда, хоть и говорите о дружбе». «Знаете что, давайте поговорим о другом», — предложила Снежина. «Мало ли тем для разговора». «Опять допрос», — вздохнул Ранмакан. «Ну хорошо, спрашивайте вы». «Не хочу, пойду спать». «А у вас пистолет есть?» «В оружейном есть и на мостике у капитана на всякий случай». Ранмакан ушел. Снежина не беспокоилась за него. «В лаборатории остается корона вас» который в любую минуту может узнать, где находится Ранмакан. Виноват был и корона вас. Вместо того, чтобы хоть изредка поглядывать, где же бродит Ранмакан, он принялся оживлять кур. Эта проблема его интересовала не только с точки зрения услуги, которую он мог оказать тете Миле, но и как чисто научный эксперимент.